«Да теперь, да вы видите, что это бусинки!» — прогундосила она. «Боже мой!» — всплеснула руками мама. «Час от часу не легче!» «Надя, надо менять тактику!» — просипела конспиративным шепотом Ба. «Если мы не станем ругать ее за выходки, то она перестанет запихивать всякую дрянь себе в нос и уши». Мама вздохнула. Она хорошо знала своих точек и понимала, что хитростью их не проймешь. «Давай хоть попробуем», — предложила Ба, и обратилась к Гене. «Какая ты красивая, Гаечка, и бусинки такие красивые. Так они тебе идут», — и восхищенно подцокла языком. Сестра запнулась на полушаге. Перевела недоверчивый взгляд от Ба к маме. Мама широко улыбнулась и кивнула. «Очень красиво, очень!» «Да», — обрадовалась Гене. «Ту тогда я пойду еще бы ищу бусинок. Может быть, даже...» бубырчу ты и найду, для вас!» «Только бубырцедых бусинок нам не хватало», — всплеснула руками Ба. Маневр, конечно же, не прошел. Теперь взрослым нужно было не только следить за тем, чтобы Гайне не переусердствовала в подборе бижутерии, но вежливо и убедительно, чтобы не обидеть ребенка, отказываться обвешивать себя той растительной и околорастительной мелочью, которую она радостно притаскивала им. Мы с Манькой и Каринкой на природе совсем распоясываемся. Потому что природа, в отличие от вазы на комоде, не ломается. Ну, по крайней мере, мы так считаем. Пока взрослые заняты готовкой, мы колобродим со страшной силой. То, завернувшись в пледы, скатываемся вниз по склону холма, а потом глаза долго в кучку собираем, потому что просвистеть с бешеной скоростью, перекатываясь сбоку-набок, и не заработать себе тошноту и головокружение мало кто сумеет, То в речке купаемся, то грибов ядовитых полные карманы наберем, то еще какими несъедобными, зато жутко красивыми ягодами затаримся. А то, взобравшись на деревья, орем друг другу разные идиотские вещи. «Нарка!» — отрубит манька из густой кроны здоровенного бука. «Ты красные панталоны надела или дома забыла?» «Надела!» — ору я, болтаясь на хлипкой ветве лещины. «А ты надела свои зеленые панталоны?» «Ага! А покажи!» «Сейчас!» — сварливо откликается Манька. «Сначала ты свои покажи!» «Я первая сказала!» «А я первая показать попросила!» «Ну вы вообще дуры! Вообще!» Отзывается Каринка со своего дерева. «Нашли, о чем шуметь!» «О чем надо было?» «Чего про панталоны врете?» «Нравится нам врать, вот и врем!» «Вруши, вруши!» Каринка на минуту смолкает, придумывает рифму. «Кислые груши!» — подсказываю я. «Лопоухие уши!» — не отстает от меня Манька. «Ну вот, сами за себя и сказали. Вруши-вруши, уши как груши!» — резюмирует Каринка. «Ха-ха-ха!» — срываемся мы в дружный хохот. «Очень нам нравится стихотворение про вруш!» «Скоро начинает тянуть шашлычным духом, и мы резво всыпаемся вниз». Через несколько секунд мы уже у стола. Толкаясь локтями, занимаем стратегически важные места. Подальше от всяких огурцов, помидоров, зелени и поближе к лимонаду. Папа несет большую эмалированную кастрюлю, ставит на краешек стола, торжественно поднимает крышку. А внутри, завернутый в тонкие лаваши переложенный луком, лежит ароматный, сочный, вкуснючий шашлык. Вот где впору говорить мм. Вот где надо, закатывая глаза игнорируя попытки Ба соблазнить тебя то кусочком огурца, то ломтиком сыра, то зеленью, то еще какой полезный с ее точки зрения едой, пожирать хорошо прожаренное, пахнущее дымным костром мяса и запивать его пузырящимся сладким лимонадом. Испешно, пока не замечают взрослые, облизывать стекающий с пальцев сок. Папа с дядей Мишей... Обязательно выпивают по стопочке тутовки, произносят тост за женщин и детей и, удостоверившись, что никто не обделен шашлыком, приступают к еде. «Приятного аппетита!» — назидательно говорит Ба. «Шпашиба!» — отзываемся с набитыми ртами мы. «Пожалуйста!» С наступлением осени выезды на природу приобретают немного лихорадочный характер. Впереди зима, Народ пытается наддыхаться на свежем воздухе у волю. Поэтому ничего удивительного, что каждый погожий осенний выходной мы стремимся на природу. Скорость гор потянет холодным колючим ветром, облетят деревья, станет сыро и промозгло, а потом на излете декабря крупными хлопьями повалит недолгий в тяжелые мокрые хлопья снег. В этом году конец октября выдался особенно прекрасным. Стояла двадцатиградусная теплынь, клёны по самую макушку обсыпали город, его окрестности багряным и золотым, с прощальными криками пролетали последние перелётные стаи. Городок расслабился и отдыхал. Закончилась напряжённая закаточная пора, урожай с полей убран, развеялся дынно-арбузный аромат над большим базаром. Погреба до отказа набиты припасами на зиму, орехами, мёдом, домашней ветчиной и бастурмой, сухофруктами и вареньями, соленьями, тушенкой собственного приготовления и прочими вкусностями. В пузатых дубовых бочках бродит игристое, молодое, но уже крепкое вино. В темных запотевших бутылях ждут своего праздничного часа наливки и домашний самогон. Природа словно замешкалась на секунду, передохнуть и понежиться в тепле, чтобы потом, нехотя с тяжким вздохом, нагнать из-за холмов, низкие темные облака и погрузиться в долгое беспросветное ненастье. Последнее воскресенье октября семейство Шац традиционно отводит визит у вежливости Ицхаковым, деду Амбо и бабушке Саре, маняным бабушки и дедушки по материнской линии. Несмотря на неудавшийся брак детей, сваты сохранили между собой достаточно теплые отношения. стараются хотя бы раз в год, но обязательно встречаться. Дед Амбой и бабушка Сара живут в селе Паравакар. Паравакар в переводе с армянского означает «старухин камень». Под камнем подразумевается высокий утес, у подножия которого раскинулось селение. Легенда гласит, что когда в эти края пришли войска арабского халифата, одна старушка обманным путем завела их на этот утес, и, не дожидаясь расправы, бросилась в ущелье. С противоположной скалы враги просматривались как на ладони. Затаившиеся в пещерах лучники перестреляли часть непрошенных гостей, остальных добили подоспевшие ополченцы. Это дало маленькую передышку в затяжной войне, которую Армения с переменным успехом вела на протяжении многих веков. Едва отбились от Сасанитской Персии и Рима. Пришли арабы, потом будут вероломные Византия, монголы, османы и снова персы, бесконечная, бесконечная война за выживание, тяжелая, изнурительная, кровопролитная борьба. Там, где разбилась старушка, построили часовню, вокруг выросло селение, которое, как и утес в память об отважной спасительнице, назвали «Паравакар».